Глава восемьдесят четвертая. Появившиеся из шахты флебустьеры и пираты обезоружили экипаж. «Прикажите своим людям прекратить сопротивление, адмирал! К чему лишние жертвы?» «Хорошо. Вы хоть понимаете, что наделали?» Взвился Мажемель. «Вполне!» – кивнул Феникс. «Да, видимо, не совсем. Вы захватили судно республиканского флота. Теперь все боевые корабли будут охотиться на вас!» «По-моему, они раньше охотились». «Это были лишь цветочки». «Ладно, хватит нас тут запугивать, а то у меня уже коленки дрожат», – посмеялся Старк. «Думаю, мы что-нибудь с вами придумаем. Ведь такое хорошее судно – неплохой повод для торговли, а, шалом, или я не прав?» «Что вы хотите? Вернуться домой?» «Хорошо, что вспомнили. А ведь согласись вы на нашу просьбу в самом начале, и не брось в застенки с пыточными камерами, ничего не было бы». «Так чего вы хотите? Я согласен предоставить вам корабль. И прыгайте куда хотите, хоть к черту в задницу. Мне все равно». «Признаться я уже и сам не знаю». Старк посмотрел на Марго, стоявшую с оружием на изготовку, готовую расстрелять в любое мгновение всякого, кто шевельнется без разрешения. Согласиться ли она на прыжок в червячную дыру, с одним шансом из тысячи на благополучный исход? «Вряд ли», – с грустью подумал он. «Даже если и согласится». «Даже если все получится хорошо, что ее там ждет в моем мире? Допросы, война!» Почувствовав на себе взгляд, Марго обернулась. Старк ей грустно подмигнул. «А нужно ли мне действительно куда-то возвращаться?» – спросил он себя. На этот вопрос Старк уже не мог дать однозначного ответа. «Чем этот мир хуже того, откуда он пришел?» «Да ничем, просто ему не повезло, его так встретили». Что изменит один человек на той войне, уже чёрти сколько, как не среди живых? Ничего. Стоит ли рисковать с мизерным шансом на успех? И на этот вопрос у Старка не было однозначного ответа. Можно было неплохо устроиться в этом мире. И это может стать предметом торга. Он согласен даже заделаться простым фермером, если с ним будет Марго. Корабль против свободы на какой-нибудь фермерской планете. Но вот где гарантии, что местные власти, а главное КАК, выполнит соглашение? их нет. И кроме того, где-то в затылке словно заноза пульсировало слово «долг». Наверное, это было смешно, но Старк чувствовал, что он обязан выполнить когда-то торжественно принесенную присягу защищать людей, а их нужно было защищать от наступавшего альянса, который пусть не сейчас, пусть через сотню лет, но обязательно появится здесь. И тогда его потомкам все равно придется столкнуться со злобными чужими, которые ради ресурсов готовы на все. Долг, долг, долг. Это въевшееся слово. Старк понял, что не сможет жить, чувствуя себя предателем, сбежавшим с поля боя в самый ответственный момент. «Но... чего же вы молчите?» – не вытерпел Мажемель. «Мне нужно посоветоваться с моими товарищами», – наконец произнес Феникс. Но совет ничего не дал. Старк разложил все аргументы по полочкам, все «за» и «против». Было видно, что кто-то готов остаться здесь, а кто-то жаждет рискнуть и попасть домой – Но не те, ни другие не оглашали своего решения, словно боясь повлиять друг на друга, боясь, что это решение неверно, что они не учли жизненных сложностей из за простой формулировкой. «Решили свалить на нас решение вопроса?» — усмехнувшись, спросил Джульен. «Да, док», — кивнул капитан. «Потому что я впервые не знаю, как поступить. А потому по древней традиции флибустеров должно решить большинство. Я предлагаю проголосовать и приму решение большинства». «Хотя это не означает, что желающие не смогут попытать счастья. что «Что-то вы нас совсем запутали, сэр», — сказал лейтенант. «Я знаю, это, потому как сам запутался». Воцарившееся молчание прервал, как всегда, Проныра. Он подошел к плебустерам и тактично прокашлялся. «Командир, у нас проблемы». «Какие?» «К нам спешат три линкора и один крейсер». «Как близко?» «Скорее далеко. Два дня пути». «Это они их вызвали?» кивнул Старк в сторону экипажа. «Скорее всего...» «Ладно, снимаемся с якоря и уходим». «Куда глаза глядят?» невесело усмехнул Сопрониро. «Именно так...»